Глава 11. Лезвие слишком сильно царапнуло кожу, и тёплая алая капля упала на траву. Дайон тихо выругался. Боль была ерундовой, самолюбие страдало куда сильнее. Он так до сих пор и не научился, как следует бриться без посторонней помощи. Герцк отлично знал, что в лагере посмеиваются над двоем с царапаным подбородком. Как идеально выбритые аристократы, давно приноровившиеся к этой процедуре, так и бородатые мужчины попроще посмеиваются не зло, скорее поприятельски, и тем не менее это раздражало. В новичке видели эдакого избалованного неженку, как минимум так представлялась Дайону. Мэттю как-то раз предложил ему свои услуги, но правителю Левансии было не занимать упрямство. И он не принимал помощи, упорно стараясь овладеть умением, которое было доступно остальным. Правда, старался убраться с этой целью подальше от насмешливых взглядов. Он приложил руку к щеке и вздрогнул. Посмотрел на ладонь и поспешно вытер её о брюки. Чертыхнулся. Пятно вполне могло не отстираться, и снова поглядел на ладони. Теперь вместо капли крови по коже тянулась едва заметная красная полоса. Но перед мысленным взором Дайона стояло крупное пятно на одежде шерифа, увеличивающееся прямо на глазах. Казалось, еще немного, и оно превратится в подобие портала, поглотив самого герцога. Болезненно дернувшись, Дайон отшвырнул бритву. Увы, вместо того, чтобы вонзиться в рыхлую землю, лезвие упало плашмя, демонстрируя всем желающим и не желающим кровавый след. Вздохнув, Герцику селся прямо на землю, обхватив руками колени. Приступа не было, зато присутствовало отчётливое ощущение доживью. Вот вы где, а я везде вас ищу. Виола остановилась прямо напротив сидящего мужчины, взирая на него сверху вниз с лёгким намётом укоризны. Зачем вы забрались в самую глушь? Что-то случилось? Да нет, да он щёл, что шило в мешке точнее клинка в траве не утаишь. Всего лишь боролся с щетиной. И как? Вёлом мгновенно сменила гнев на милость, на губах её заиграла чуть лукавая улыбка. Щетина победила, развёл руками Дайон. Помощь не предлагаю, заявила девушка, придерживая юбку и ловко усаживаясь с ним рядом. Боюсь, в этом случае я просто перережу вам горло. Не сочтите дерзость, но вашу помощь я бы и не принял. Вы не служанка, чтобы заниматься такими вещами. Но ну, не скажите. Теоретически в этом есть нечто романтичное, хмыкнула Виола. Юная дева спасает прекрасного рыцаря от щетины. Знаете, до недавнего времени меня брил бродобрей, заметил Герцог. Так вот, заверяю вас, ничего романтического в наших отношениях не было. Верю вам на слово. Виола немного помолчала, то и дело косясь на Дайона и набираясь решимости. "Йонатан, проговорила она наконец. Я чувствую, что с вами что-то не так. С тех пор, как мы вернулись из города, вы сам не свой. Что-то случилось? Это из-за вашей болезни? Может быть, я могу что-то для вас сделать? Не торопитесь говорить нет. Это ничуть не унизительно для меня и не должно тяготить вас". Вы действительно спасли меня в доме шерифа. Будет только справедливо, если я хоть чем-то смогу вам отплатить. Виола, вы ничем мне не обязаны, поморщился Герцк. Забудьте об этом раз и навсегда. Что же касается моего состояния, вернее, настроения, уверяю вас, тут нет ничего серьёзного. Но мне не следует обсуждать это с вами. Почему, вскинулась девушка. Потому что со мной можно обсуждать только погоду, да и он, хоть и чувствовал себя припаршиво, не удержался от улыбки. Скорость, с которой у этой леди менялось настроение, поражала. Ну почему? Еще и тицет в некоторых обстоятельствах охоту подлил масла в огонь он и тут же добавил, пока Виола не успела как следует рассердиться. Каюсь, я просто не смог удержаться. Виола. Вы умны, образованы и, к сожалению, обладаете тяжёлым жизненным опытом. А эта школа учит намного большему, чем все прочее. С вами можно обсуждать самые разнообразные темы просто. Он подпёр голову руками и уставился на траву. Взгляд расфокусировался. Да и он молчал довольно долго. Виоле даже показалось, что он забыл о её присутствии, но в итоге продолжение всё же прозвучало. Мне было 16 лет, когда я подписал первый смертный приговор. Девушка повернула голову, участливо посмотрела на собеседника. Полагаю, это был плохой человек. Дайон усмехнулся и согласно кивнул. Очень плохой. Его руки были по локоть в крови. Да что там по локоть, по самые плечи. Но как оказалось, это не имеет значения. Я не спал 3 ночи подряд. Вы думали, что его призрак придёт за отмщением?" предельно серьёзно спросила девушка. "Нет, я никогда не верил в призраков. Мистика это вообще не мой конёк." "Нет, Виола. Мне казалось, что я потерял право испытывать радость жизни, потому что позволил себе забрать её у другого. Я, разумеется, изо всех сил старался доказать себе обратное. Но знаете, оказывается, наши силы убеждения Не стоит и ломонового гроша, едва дело доходит до спора с самим собой. И что же было потом? Ничего, да и он пожал плечами. Человек не может не спать вечно. На четвёртую ночь я заснул и надо сказать, прекрасно отдохнул, даже без кошмаров. А дальше был второй смертный приговор, третий, четвёртый. Вскоре я потерял счёт Я очень серьёзно отношусь к своим обязанностям, и это их часть. Потом я отправлял агентов на задания, которые тоже подразумевали чью-то смерть. Иногда много смертей. Не потому, что я или мои люди жаждут крови. Просто такие перед нами стояли задачи. Нельзя пробраться в охраняемый дом, не убрав стражу. Он горько усмехнулся, вспомнив Веста. Вот уж кто совершенно не раскаивался в своих поступках. Да и он с завистью вздохнул и продолжил: думаю, на моих руках не на много меньше крови, чем на совести того первого повешенного. Но вчера я впервые собственноручно пронзил чью-то плоть. Казалось бы, одним приговоренным больше, одним меньше, какая разница? Но как ни странно, это не дает мне покоя. Звучит очень не по-мужски, верно? Криво улыбнулся он. Не знаю, по-мужски или нет, откликнулась виола. Но это звучит очень по-человечески. Почему вы так странно смотрите? Да нет, не обращайте внимания. Просто я очень давно не думала о себе как о человеке. А как о ком же тогда? Да и он пожал плечами. А герцоги, братья, правители, да мало ли. Он не заметил собственные оговорки, не обратил внимания, что между делом упомянул свой подлинный титул. А виола ни словом, ни жестом не дала понять, что уловила эту ошибку. В любом случае можно считать, что во всем виновата я. Вы же меня спасали от нежеланного брака. Вот именно поэтому я и не хотел говорить с вами на эту тему. Со смешком признался Даёон, а вовсе не по тем причинам, которые вы сами себе надумали. Ничего страшного, я не испытываю угрозе не совести. Сама бы его убила, если бы мне выдался шанс. Не убили бы и не надо. Постарайтесь держаться на расстоянии от этой стороны смуты. Почему? Потому что я девушка, вскинулась она. Вы так жаждете сохранить себе право на убийство, улыбнулся Дайон. Он ожидал очередного взрыва возмущённой тирады, по меньшей мере, недовольного взгляда. Но Виола в очередной раз удивила. Внезапно вытянула руку и коснулась его подбородка. Ваши щетины не так уж плоха. На самом деле, она выглядит довольно мило. Идаён Листрея Герцок Левансийский, с годами отточивший до совершенства умение контролировать собственные эмоции и поступки, не сдержался. Поймал ладонь девушки и поднёс её к губам. Виола широко распахнула глаза, но не возразила, идаён сочтя это разрешением, наклонил голову и поцеловал её в губы. Которые по неосторожности оказались так близко. Ее дыхание было горячим. Ему стало тепло почти до боли, будто его сердце много лет продержали в мороженом в ледяную глыбу, а теперь внезапно лед растаял. Наслаждаясь захлестнувшими его чувствами, он еще сильнее прижал ладонь виолы к своей щеке, второй рукой обнимая девушку за спину. Она не сопротивлялась, наоборот, ответила на поцелуй. Её губы действовали неумело, зато с неожиданным для юной неопытной девушки напором. Как будто это она первой обняла его, она всё давно решила за них обоих, ему же оставалось только плыть по течению. Наваждение длилось несколько секунд. Потом да он отпрянул и поспешил отступить от девушки на безопасное расстояние. Простите, Виола. Я не должен был этого делать. Он провёл рукой по волосам, ни то приглаживая, ни то напротив взлохмачивая их. Сейчас всё ещё во власти непривычных ему чувств, Герц мог ощущал себя практически обнажённым. Почему, не замечая смятения собеседника, девушка склонила голову набок. Мне понравилось, а вам? Я, мне, все ответы звучали одинаково глупо. Нет, это никуда не годится. Послушайте, за такой вы должны были дать мне пощечину. Виола нахмурилась, я задачно взглянула на него. Вы мазахист? Герцех часто рассерженно задышал, не нашел, что ответить, рубанул рукой по воздуху и зашагал прочь. Точно мазахист, пробормотала Виола, глядя ему вслед. Той ночью даю он долго не мог уснуть. Он вертелся на не слишком удобной, но уже привычной кровати. И никак не мог выкинуть из головы неумелый поцелуй, на который не имел морального права. Ему нравилось, что поцелуй был неумелым. Он слишком привык к почти профессиональным ласкам опытных женщин. Герцу гуляванскиму полагалось заводить любовниц. В противном случае, не приведи боги, поползут слухи, якобы правитель не в полной мере мужчина, а это чревато серьёзными политическими последствиями, и не только ими. И он поступал так, как полагалось, не особо задумываясь о том, чего хотелось лично ему. Теперь он точно знал, чего хочет, и желаемое было невероятно близко. Но чувство долго вновь поднимало голову, говоря: "Нет". Вопреки о том, что Герцог обязан отступиться. Он не должен ломать жизнь юной девушки. И потому оставалось одно ворочиться на неудобной кровати. Злесь на самого себя за слабоволие. Лишь под утро Даюну удалось наконец провалиться в сон. Но даже там его продолжали преследовать мягкие, но такие настойчивые губы и тонкая рука, касающаяся его щеки. Проснувшись, он долго лежал и смотрел на листву, понимая, что чем скорее вернётся в своё время, тем лучше. Мак из отряда дал Даюну координаты двоих одарённых способных открывать порталы, и Герцк отправился их навестить. Увы, ему не повезло. Как оказалось, одного мага уже не было в живых. Второй же обладал очень слабым даром и умел перемещаться лишь на небольшие расстояния. А путешествия во времени он, судя по всему, даже не подозревал. Мог и хитрить, конечно, однако Герцку, неплохо разбиравшемуся в людях, это казалось чрезвычайно маловероятным. Оставшись ни с чем, он шёл по городу, закутавшись в плащ и низко опустив капюшон. Удача в очередной раз поманила пальцем и ускользнула, злорадно усмехаясь ему в спину. Оставалось вернуться в лагерь ни с чем и продолжать со свойственным листре упрямством искать всё новые и новые решения. Первый взрыв прогремел неожиданно и так близко, что под ногами затряслась земля. И Даюну пришлось ухватиться за фонарный столб. В небо взметнулись голуби, отчаянно машущие крыльями. Со стороны площади, скрытые за двухэтажными домами, послышались крики. Прохожие, которых происшествие застало на той же улице, что и Даюна, в панике взметались с стороны в сторону. Какая-то пожилая женщина, схватившись за сердце, опустилась прямо на мостовую. Не успел герцог подумать, что надо бы оказать ей помощь, как Пострадавший подбежала молодая девушка, склонилась над ней, а затем, судя по движениям, стала показывать, как правильно дышать. Между тем, из за здания на первом этаже, которого располагалась галантерейная лавка, стали выбегать перепуганные люди. Чья-то одежда была усыпана мелкой строительной крошкой, чья-то испачкана в крови. Один мужчина приваливал ногу. Этим бедолагам Не повезло оказаться на площади во время взрыва. Впрочем, в определённом смысле им напротив повезло, ведь они остались в живых и даже сумели уйти оттуда на собственных ногах. Герцк отлично понимал, что далеко не всем улыбнулась такая удача. Снова загрохотало. Люди инстинктивно пригнулись, хотя уже было понятно, что разрушительная магия творится не здесь. Кто-то вскрикнул: Кто-то выронил кошелек, монеты со звоном покатились вниз по улице. Почему они опять взрывают? – выкрикнул кто-то. Они же получили всю власть. Паника и шок оказались сильнее инстинкта самосохранения. Видимо, узнали, что на площади кто-то из сопротивления. Голос ответившей женщины звучал ощутимо спокойнее. Вообще, да и он заметил нескольких человек. Явно не настроенных ни паниковать, ни сбегать в свое ясе. Каждый, не сговариваясь с прочими, занял место, где было за что ухватиться, дабы не упасть при очередном магическом всплеске и ждал. Когда всё стихло после третьего взрыва, та самая девушка, что недавно возилась со старушкой, обратилась к остальным. Пора, надо помочь раненым. Четвёртого обычно не бывает, согласился пожилой мужчина. Чьи волосы, несмотря на налёт седины, ещё не утратили природный тёмный цвет? "Вы с нами?" спросила девушка у замешкавшегося Дайона. "Да," кивнул он и двинулся вслед за остальными. Мудрее было бы отказаться, учитывая, что кое-кто в городе мог запомнить его лицо. Но прямой отказ выглядел бы как проявление трусости, а позволить себе подобное Герцок Левансийский не мог. К тому же, его не покидало чувство тревоги. Если среди пострадавших действительно люди из сопротивления, не знаком ли он с кем-то из них лично? Где-то в глубине души вновь зародился холодок беспокойства за Денизу. Пришлось напомнить себе: сестра благополучно пережила смуту, а значит, она никак не могла погибнуть на этой площади. И да он пошёл. Помимо всего прочего, элементарно потому, что хотел пойти. Не желала оставаться в стране, не взирая на то, что чувство долга повелевало напротив пересидеть суматоху в безопасном месте. Ведь если та будущая Ливанция потеряет герцога, ничего хорошего ее не ждет. Зрелище предсказуемо оказалось не для слабонервных: обрушенные здания, обгорелые стены, вырванные из корнем деревья и два десятка неподвижных человеческих тел, распростертых на мостовой. Мужчина средних лет застыл, вытянув руку, так и не сумев добраться до укатившегося амулета. Девушка лежала на спине, будто глядя в небо, а из груди у нее торчал острый кусок водосточной трубы. Маленькое голубиное тельце застыло с вытянутыми к верху лапками, и всюду лужица крови, стекающая по узким желобам между камнями. По слухам здесь подпольщики собрались, а маги об этом про знали. Женщина говорила дряблым старческим голосом, но ни намёка на страх Даён в её интонациях не заметил. А уж кто из них вправду и сопротивлялся, а кто просто мимо проходил, теперь и не разберёшь. Она замолчала, а внимание Даёна привлёк очередной погибший. Совсем юный парень с коротко подстриженными светлыми волосами и чертами лица, какие нередко свидетельствуют об упрямстве, Лежал на спине и выглядел весьма безмятежно. Одежда даже не перепачкалась в крови, а зелёные глаза, казалось, с любопытством изучают мир. Но было достаточно присмотреться, чтобы понять. Взгляд его застыл. Дайону подумалось, что такой парень вполне мог бы оказаться главным героем романа из тех, которые не брезгуют читать Виола. Опустившись рядом на корточке, Герцк заметил, что даже сейчас спокойный продолжал что-то сжимать в руке Приглядевшись, он с удивлением понял, что это не драгоценности и не амулет, скорее какая-то еда. Бедный, совсем молодой мальчик, проговорила, не отнимая от глаз носового платка, крупная женщина в фартуке. Купил у нас несколько избирских орехов для своей девушки. Она говорит, их очень любит эти орехи. Последние деньги истратил. И все торопился куда-то. Потом по ступенькам спустился, буквально пару ярдов прошел, взрыв-то и случился. Жалко паренька. Качая головой, она направилась обратно к лавке с плодами и специями. А да ён внезапно понял, почему нечто в образе юноши показалось ему узнаваемым. Дени залюбила изберские орехи и рассказывала брату про зеленоглазого парня из подполья, с которым ненадолго свела ее судьба. Тот парень погиб именно так, на площади, от магического взрыва. Немного поколебавшись, Герц сожжал пальцы покойного и переложил его трофей в свой кошелёк. Потом аккуратно провёл рукой по застывшему лицу, навсегда закрывая глаза. Случившееся в городе не прибавило настроения, и в лагерь да он возвращался в самом мрачном расположении духа. Среди прочего угнетало то, что он так и не смог понять, как вернуться. А это означало, что все сегодняшние жертвы напрасны. Ливанция все равно останется без своего правителя. Конечно, есть Дениза, но даже если у нее родится мальчик, он будет законным наследником Эвандейла и, следовательно, герцогом Ливанциским не станет. И только второй мальчик сможет унаследовать герцогство, если к тому времени между усобицами не разорвет Ливансию на части. На сердце становилось вдвойне тяжелее от того, что он видел в последние дни. А ещё была Виола. В висках опять отдало болью. Герцог остановился и прижался лбом к шершавому стволу. Следовало признаться, что он окончательно запутался. Девушке не место на войне. Быть может, стоило забрать её с собой в будущее? Это могло показаться разумным, но в качестве кого он представит её у себя во дворце? Сплетни неминуемы в любом случае, и в первую очередь они навредят самой виоле. Да и лишить ее девяти лет жизни, хотя кто сказал, что лишить? Возможно, этим он сохранит ей жизнь. Голова разболелась еще сильнее. Да и он со стоем вздохнул. В любом случае, прежде чем решать судьбу виолы, следовало найти того, кто поможет герцогу вернуться в свое время. А не безцельно стоять в темном лесу, подпирая сосну, которая и так росла абсолютно ровно. Потерев лоб, чтобы убрать прилипшую к коже смолу, Даён направился в лагерь. Негодующие возгласы он услышал задолго до того, как показалась знакомая маскировочная иллюзия. В очередной раз Даён испытал раздражение от отсутствия дисциплины. Будь на его месте стражник, преданный лорду Маркусу. И враг узнал бы о лесному укрытии партизан, даже не показавшись на глаза часовым. Как вскоре выяснилось, обсуждали то самые события, которым он недавно стал свидетелем. Новости распространяются быстро во все времена и почти в любых обстоятельствах. "А я говорю, это были ребята из соседнего отряда", кричал один. "Да нет же, из-под поля", возражал другой. "Моя кузина им помогает, и она одного узнала". Они собирались поджечь склад с оружием, но близко подойти не успели. Не знаю, кто проболтался, но перехватили их уже на площади. В живых, говорят, никого не осталось. Когда они магический огонь используют, живых остаётся мало, мрачно подтвердил кто-то. Что из наших, что из простых прохожих, уничтожают всех без разбора. Когда мы уже сможем положить этому конец? Думаешь, есть шансы? А ты что же думаешь, их нет? Я ничего не думаю. Я только знаю, что наши люди погибли, наши. Неважно, из какого они были отряда. Это оружие, которое они хотели уничтожить, стоило оно их жизней. А как ещё, по-твоему, можно вести войну? Сидеть дома и писать мемуары? Мемуарами мы герцога из крепости не вызволим. Для того, чтобы его спасти, наше оружие должно быть не хуже, чем у лорда Маркуса. А знаете, что я вам скажу? Не слишком ли много жертв мы приносим ради мальчишки, который с самого начала смуты сидит в крепости? Его отец был хорошим герцогом, это верно, но сам да Йонлистре ничего для своего народа не сделал. Он подписывает документы, в которых заинтересованы наши враги, и палец о палец не ударил, чтобы нам помочь. А нука замолчи, ты несешь чепуху. На высказавшегося против мальчишки напустились другие участники спора. Но тут вперёд выступил Дайон. Он прав. Пришлось набрать побольше воздуха в грудь, распрямить спину и с достоинством признать то, что мучило его так много лет. Спорщик всего лишь озвучил то, что было очевидно самому Дайону. Он прав, повторил в наступившей тишине Герцог. Дайон Листрай действительно ничем не помог вашему делу, нашему делу. Он никогда не воевал. На него оказывают давление. И он идёт на поводу у того, кто сильнее. А здесь снаружи льётся кровь. Юноши становятся героями, но жизнь героев редко длится долго. Лучшие маги выступают против врага и погибают в неравном бою, ведь на стороне Маркуса больше одарённых. Женщины берут в руки оружие. Десятки, сотни гибнут воими мальчишки, которые ничем не заслужил своего особого положения. Разве что родился сыном герцога? Неужели его жизнь стоит этих жертв? Да как ты смеешь говорить такие вещи, напустился на Дайона Анри. Предатель, подключился ещё один. Тебе лишь бы отсидеться в безопасности, да? Я не пытаюсь отсидеться в безопасности, возразил Дайон, но его уже не были готовы слушать. Этот мальчишка наша единственная надежда, рявкнул Вест. И он самый настоящий герой, потому что выжил, потому что выстоял несмотря ни на что и продержится до тех пор, когда мы горстка плохо организованных бездери сумеем наконец вытащить его из плена. И тогда он сделает всё правильно, подхватил Анри. И в Леванте никогда больше не будет такого произвола. Он не в монастыре каком-нибудь отсиживается и не у богатых родственничков, добавил смуглый Верзило. Имя которого даён то ли ни разу не слышал, то ли попросту не شئл нужным запоминать. Каково мальчишке в его года оказаться в тюрьме? Да с кем мы говорим? Бей его, ребята, завопил кто-то. За даён Листре, за Ливансию. Не успел упомянутый выше Герцк Листре опомниться, как его повалили на землю, и ему ничего не оставалось, кроме как сгруппироваться и пытаться уклониться хотя бы от части ударов. наносимых преданными соратниками и борцами за его свободу. В основном по спине, хотя кто-то умудрился заехать сапогом по лицу. В глазах заплясали искры. Продолжалось это недолго, и всё же ему как следует досталось, прежде чем раздалось громогласное: "Что в вашу мать здесь творится?" Побои мгновенно прекратились. Поняв, что продолжения не будет, да ён решился убрать руки с головы и сесть на траву, А затем мы поднидёмся на ноги. Жуст стоял посреди поляны, метая на подчиненных гневные взгляды. Хоть предводитель и не обладал выдающимся ростом, сейчас казалось, будто он возвышается над прочими, наподобие возведённой на пьедестал статуи. Партизаны реагировали по-разному. Кто-то впирил в землю хмурый, но решительный взгляд, кто-то рассматривал тёмное небо с таким видом, словно вовсе не был в курсе происходящего. И вообще оказался по близости совершенно случайно. Остальные застыли в замешательстве, так и не выбрав стратегию поведения. Жёстко глядел Дайон, неодобрительно покачал головой, словно говоря: "Ну вот, опять нарвался". И снова обратился к остальным. "Повторяю, что здесь происходит? Мы защищали честь герцога", выпалил кто-то. "Кого?" Дайон листре. Хмуро пояснил Анри. Имя сразу же подхватил нестройный хор голосов. "Задаёна листре, тише", остановил их командир. Он подошёл к Даёну, оценивая повреждения. Тот криво усмехнулся. Тело болело, каждый вздох давался с трудом, а на скуле наливалась гематома. "Его надо арестовать", подал голос один из зачинщиков драки. "Конечно, он же против герцога, против Левансии". Молчать, зычно оборвал их Жуст. Я не потерплю здесь самоуправства, это всем понятно. В подробностях разберусь позже, а сейчас расходитесь. Толпа начала рассасываться. Одни уходили спокойно, другие были полны возмущения, а выкрики "Да здравствует Герцог Левансийский!" вскоре трансформировались в тосты. "Ты как? Помощь нужна?" спросил Жуст. А после выкассись на пошатавыющегося Дайона. Тот покачал головой, не в силах сдержать улыбку. "Я в полном порядке", заверил он Жуста, и тот напоследок скептически хмыкнув, предоставил эксцентричного дворянина самому себе. Дайону Листре давно не приходилось терпеть побои. И тем не менее, он очень давно не чувствовал себя таким счастливым, как в этот момент. Улыбка расширилась, когда он увидел Виолу. "Виола, я Виола выставила вперёд руку, заставляя его замолчать. Она выглядела серьёзной и очень сосредоточенной. Шагнув к Герцегу, она недолго думая влепила ему пощёчину. Вы, кажется, этого хотели. Получайте, с чувством сказала она. Да и он подумал о синяке уже налившемся на левой скуле. Что ж, вы где-то правы. Да ле симметрии так будет лучше, пробормотал он. Как вы могли? возмущённо воскликнула Виола. Как вы посмели говорить гадости о нашем герцоге? Вы хоть представляете себе, что это такое в одночасье потерять всё? Родителей, дом, положение в обществе, свободу? Вы понимаете, каково это полтора года провести в подземелье? Да нет, откуда вам? Вы просто самодовольный баловень судьбы. Но настанет день, когда именно он Да Йон Листре поведет нас к победе. Она развернулась и решительно зашагала прочь, не оглядываясь и потому не имея возможности увидеть улыбку вновь взаигравшую на устах Баловне. Он же на целый год вас моложе, бросил Да Йон ей вслед и еще тише добавил: в отличие от меня.